Другие? Пусть ищут. Это их забота. Главное заключается в том, что я не мог этого сделать. Кому же тогда выгодно на меня вешать это? Погоди, — сказал он себе. Оставь эти вопросы для кемпа Не надо заранее строить схему. Может войти в противоречие с тем, как пойдет с ним разговор. Если пойдет, — поправил себя Штирлиц. Не замахивайся на неизвестное тебе будущее. Нет, если пойдет, так надо думать, только тогда желаемое сбудется. Он дождался, когда свет в окнах погас, и сразу же вошел в подъезд дома. Поднимаясь по деревянным ступеням винтовой лестницы, машинально отметил запахи. Чуть подгоревшее оливковое масло, кофе и жареное чулос. Очень аппетитно. Примечание Чула с печенья. Остановившись возле двери Кэмпа, он от чего то потрогал повязку, которая надела на его левую руку Кангсерихе, прислушался к тишине царившей в квартире, усмехнулся, подумав про то, какие слова говорит этой несчастной толстухе Кэмп, укладывая ее в кровать, и нажал на кнопку звонка. Он, впрочем, может не сбросить цепочку. С него станется. Прикоснувшись ладонями к двери, Штирлиц ощутил тепло старого дерева. Жара все эти дни стояла по-настоящему летняя, январская. «Ничего», — сказал он себе, — «если он не откроет даже после того, что я ему скажу, я высажу дверь, сил теперь хватит. Я вновь ощущаю продольные мышцы спины». так было раньше когда я выходил на корт, чтобы выиграть. Штирлиц вспомнил подвал гестапо, куда его привел Мюллер, разложенный на столике в шприцы щипцы. Орудия пытки должны быть примитивными и понятными. Только тогда это пугает. И того молодого эсэсовца, который был дежурным по коридору. За два года до этого он играл с ним на корте против эсэс обергруппенфюрера Поля, начальника хозяйственного управления РСХ. И тот молодой эсэсовец слишком уж подхалимски подыгрывал высокому начальнику. Поль разгневался, Штирлиц с большим трудом спас его от разжалования, и отец эсэсовца привез в подарок цветы и ветчину, сказал, что семья всегда будет благодарна господину фон Штирлицу. А когда Мюллер посадил Штирлица в подвал, тот молодой эсэсовец перебросил в камеру записку с просьбой съесть ее по прочтении. «Если вы на допросе не будете говорить про то, что мой папа присылал вам подарки, я стану бить вас в полсилы». «Кто?» Голос Кэмпа был глухим, и в нем явно чувствовался испуг. «От сеньора Коверыча. — ответил Штирлиц. Он знал, что этот устаж возглавлял одно из подразделений безопасности в особо секретном конструкторском бюро профессора Танка. — По срочному делу. Пакет. Штирлиц не очень-то изменил голос. Говорил, покашливая, с аргентинским акцентом, который легко отличим от настоящего испанского. Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась. Кэмп, машинально протянув руку за пакетом, хотел было что-то сказать, но, увидев Штирлица, не мог скрыть ужаса. Штирлиц легко распахнул дверь, вошел в темную прихожую и тихо спросил. «Надеюсь, вы один?» «Нет», — так же тихо, чуть не шепотом ответил Кэмп. «У меня друзья. Три человека. Они укладываются спать». «Сейчас я их позову, я приглашу их сюда. Я пришел к вам без зла», — усмехнулся Штирлиц. «Не тревожьте, друзья, давайте пройдем куда-нибудь, где можно пошептаться». «Нет, нет, приходите завтра, Бронн, сегодня я не могу». «Полноте, Викерс, вы что, так испугались? Есть основания бояться меня». Кэмп метнул взгляд в зрачки Штирлица, когда тот произнес его настоящую фамилию. Обернувшись, странно заискивающе крикнул в темноту. — Я сейчас вернусь, через пять минут. Ну — Ну-ну, — усмехнулся Штирлиц.